Глава 25 После уроков пришлось задержаться. Лидия Николаевна сказала зайти к ней в лабораторию и ждать ее там. Аня ни разу до сих пор не была в лаборатории. Это, в общем-то, и не лаборатория была вовсе, а похожая на пенал подсобное помещение при кабинете биологии. Здесь учителя биологии хранили все свои плакаты. Стоял шкаф с микроскопами и срезами цветов, лягушек и каких-то еще тканей. В комнате ощутимо пахло формалином, и Аня отошла подальше от шкафа, делая вид, что разглядывает стоящий в углу скелет. Пластиковый, конечно. Кто даст в школе настоящий? Трогать что-то в кабинете она не решалась, как и внимательнее рассматривать книги. На всякий случай вообще сложила руки за спиной, чтобы не было искушения чего-то коснуться. Она гадала, зачем ее позвала учительница, и размышляла о том, Дождется ли ее Лена, чтобы вместе поехать домой на другом автобусе. Наконец хлопнула дверь. Аня обернулась и обнаружила, что Лидия Николаевна закрывает дверь на ключ. Чувствовать себя в третьесортном триллере в роли жертвы, которую сейчас убьют, было неприятно. Поэтому Аня поспешно изгнала нехорошие мысли из головы, но на всякий случай огляделась, чтобы понять, чем можно обороняться. По всему выходило, что только скелетом. Микроскопы стояли в закрытом шкафу, а где учительница хранила скальпели, знала только она. «Садись, Семенчук, я не кусаюсь». Лидия Николаевна сама подошла к столу и села. Аня примостилась рядом. «Или лучше называть тебя Алиса Семенова? Так тебе привычнее». Аня заледенела. После того, как Лена призналась, что нашла ее в соцсетях, она подтерла все, что смогла, но даже не думала, что кто-то на самом деле решит искать информацию о ней. С Лены все понятно, они подружились, и та решила узнать о новой подруге побольше. Но все школьные документы были в порядке. Как на нее вышла Лидия Николаевна и зачем? Я очень внимательна к деталям, Алиса. Не стала дожидаться ее ответа учительница. И к своим ученикам. А еще у меня отличная память на лица. «Приметная рожа твоего якобы отца как-то мелькала в одной полицейской сводке. Не в нашем районе, но, как я уже сказала, у меня отличная память на лица». «Что вы хотите?» – пробормотала Аня и тут же очнулась. «Вы же понимаете, что мы тут по защите свидетелей?» «И полиция вас отслеживает?» – усмехнулась Лидия Николаевна. Но потом кивнула. «Почему бы нет? Скажи мне, Алиса, кто убил твоих родителей?» «И кто убил Рыськова?» «Черный человек», — уверенно ответила Аня, отчего-то подсознательно чувствуя, что учительница не будет смеяться над таким странным обозначением. «Я его видела». «И с Рыськовым тоже видела?» Лидия Николаевна прищурилась. «Алиса, я не собираюсь рассказывать полиции, что ты там была. Этим я подставлю еще и Иванченко, которая тебя покрывает. А меня это совершенно не устраивает». И Аня, собиравшаяся уйти в глухую несознанку, обреченно кивнула. Это очень странно и нелогично. Лидия Николаевна заторобанила пальцами по столу. И не может такого быть. Понимаешь, Алиса, черный человек не убивает там, где живет. А живет он тут, в городе. Я уверена. Откуда? Аня вскинулась. Она сообразила, что Лидия Николаевна знает больше, чем она сама, что можно понять. Она сама видела незнакомца, похожего на черного человека в школе, а потом рядом с ней. А еще учительница ни словом не обмолвилась, что черный человек не мог убить ее родителей. Только как вышло, что он приехал в ее город, чтобы убить ее родителей, а она в его, чтобы учиться? Странное совпадение, заставляющее задуматься о том, на чьей же стороне Виктор. Лидия Николаевна поморщилась. «Я знаю его много лет», – ответила она. «Не так хорошо, как хотелось бы мне, и значительно лучше, чем хотелось бы ему. Он знает, что я его не выдам, и не торопится убить меня. Хотя это его жажда. Он ведь убивает не ради грабежа или власти. Он убивает, потому что это единственное, чего ему хочется. Поэтому меня смутило, что Рыськов был ограблен. Я даже подумала сначала, что это просто совпадение, но нет» и теперь я хочу знать, почему он убивает там, где живет». Она уставилась на Аню своими бледными водянистыми глазами, и девочке стало жутковато. Похоже, у учительницы поехала крыша, и если не ответить на ее вопросы, то она может влепить неуд. И Аня прямо нутром чувствовала, что не в журнал. «Я не знаю». Аня была готова заплакать. «Я хотела спрятаться от него здесь, уехала подальше. Я не знала, что он тут живет. У нас маленький город, а твой поселок еще меньше, Алиса». Учительница словно не слышала ее. Она чуть наклонилась к ней, продолжая сверлить взглядом. «Поэтому здесь так заметно, если кто-то начинает убивать. Черный человек не дурак. Он поступает иначе». «А как он поступает?» Аня стиснула кулаки под столом вонзая ногти в ладонь, чтобы не разреветься, и твердо добавила «Зовите меня Ани, пожалуйста». Лидия Николаевна хмыкнула, но комментировать просьбу не стала, вместо этого начиная пояснять. Когда жажда становится нестерпимой, он идет на автовокзал и берет билет на ближайший автобус в любой город, если нет автобусных билетов, проходит в железнодорожный вокзал и берет на электричку, едет, выходит где угодно». Не обязательно в крупном городе, иногда даже на станциях, где электричка стоит минуту, не больше. Он убивает и едет дальше. Или обратно. Не оставляет следов, не оставляет свидетелей. Иначе не выжить. Аня подумала, что Лидия Николаевна с таким жаром говорит о черном человеке, словно сочувствует ему. Кто он ей? Брат? Отец? Муж? И чем грозит Ане то, что она теперь знает? «Да ничегошеньки она не знает. Только как в этом убедить учительницу?» «Тебе надо уехать, Аня». Учительница, наконец, прервала игру в гляделке и уставилась на свои руки, словно проверяла, не облупился ли маникюр. «Ты вносишь хаос в размеренную жизнь города, а в полиции не такие тупоголовые, как хотелось бы думать. Рано или поздно кто-то узнает Виктора Карева, или он попросту устанет каждый день ходить на завод. Черный человек убьет снова». «И хорошо, если тебя. А если нет?» «Вы вообще слышите, что говорите?» Возмутилась Аня. Даже бояться перестала. «Что значит «хорошо, если меня»? Я здесь именно потому, что не хочу умирать. Я тут прячусь». «Вот и помни об этом», неожиданно спокойно ответила Лидия Николаевна. «И возьмись уже за ум. Я видела твой настоящий аттестат. Ты можешь учиться лучше». Она встала, подошла к двери отперла ее и распахнула пошире, мол, выматывайся. А когда Аня проходила мимо, шепнула ей в висок. «Осторожнее, будь осторожнее. Такие, как он, чувствуют друг друга. Вот и пойди пойми, предупреждение это или угроза». Аня выскочила на улицу в растрепанных чувствах. Хорошо, что Лена и правда дожидалась ее рядом со школой. Она стояла, уставившись в свой телефон, и не заметила бы, что Аня уже вышла, если бы та ее не окликнула. «Что от тебя классуха хотела?» – спросила Лена, когда девушки пошли в сторону вокзала, чтобы сесть в пустой автобус, а не толкаться с другими пассажирами. «Я так и не поняла», честно призналась Аня. «Такое ощущение, что она специально меня доводит, чтобы я сорвалась». «Да ладно!» – с восторгом протянула Лена. «На какую тему хоть?» Сказала, чтобы я училась лучше, потому что в моем настоящем аттестате оценки лучше. Аня решила не говорить про черного человека, которого Лена явно считала чепухой и выдумкой больного сознания. Было любопытно посмотреть, как она станет глазеть на биологичку с больным сознанием, но это того не стоило. Прикинь, она знает мои настоящие имя и фамилию. Это не ты ей рассказала? Лена даже остановилась. «Ты вот как это представляешь?» – спросила она. «Пришла к училке и за чайком с печеньками выложила все про подругу? Хорошего ты обо мне мнения!» «Да я не о тебе плохого мнения!» – торопливо поправилась Аня. «Я просто в таком шоке, что любые версии кажутся логичными. Она собирается кому-то рассказать?» Если Лена ей обиделась, то никак это больше не показывала. И Аня была ей благодарна. Серьезно, ей хватало своих проблем». «Вроде бы нет». Она хотела сказать еще что-то, но в этот момент мимо них проехал автобус в сторону вокзала, и девочки припустили следом, чтобы успеть в него сесть. Аня была рада, что смогла поделиться хоть с кем-то, и теперь можно немного успокоиться и не пороть горячку. Например, она не могла решить, стоит ли рассказывать Виктору о том, что теперь он стал проблемой для сохранения их тайны. По всему выходило, что говорить не стоит» мало ли что он придумает, чтобы заставить учительницу молчать. И это при том, что она и так говорить не собиралась. А если соберется? Против Ани у нее ничего нет. Да, девочка убежала из города после гибели родителей. Подростковый бунт, стресс и все дела. С учетом того, что у нее есть крыша над головой, она ходит в школу и вообще в целом ведет себя в соответствии с правилами, к ней не должно быть вопросов. Но вот Виктор даже фальшивые документы сделал ей он. И в случае чего она еще и в этом может представить себя жертвой обстоятельств. Запутавшаяся девочка пошла на поводу, не придя в себя после трагедии. М да, кажется, ему все-таки стоит рассказать. Неприятно будет, если его сможет узнать кто-то еще, кроме Лидии Николаевны. Когда Виктор вернулся с работы, Аня твердо решила, что рассказывать не будет но, похоже, у Виктора были и другие источники. «Я хочу с тобой поговорить». Виктор нервно потер лицо руками. Аня вздохнула. Похоже, она задремала, закончив делать уроки. Иначе как можно объяснить, что она не заметила возвращения Виктора? Впрочем, при желании он даже в собственный дом проникал очень тихо. По шее прошел холодок. Пусть Аня ему верила, да и он ничем не выдавал свое криминальное прошлое, но она понятия не имела, чем он занимался до того, как уехал с ней в поселок. Без подробностей, но наверняка чем-то серьезным, если Лидия Николаевна видела его в сводке, вряд ли это украденный кошелек или уличная драка. «Только бы не киднепинг, подумала она внезапно и нервно хихикнула. «Алиса, я серьезно». Виктор не называл ее настоящим именем с тех пор, как получил новые документы. Аня перестала смеяться и замерла. «Я тут узнал, что некоторые люди в курсе, что мы с тобой не те, за кого себя выдаем. Причем твоя учительница из школы еще и в курсе, кто я. Ты знаешь об этом?» «Сегодня узнала», – нехотя ответила Аня. «Ты не собиралась мне рассказывать?» Виктор не спрашивал, а утверждал. «Не собиралась». Аня пожала плечами. «Зачем?» Она пообещала, что никому не расскажет. Ты тоже мне не рассказывал, что твое лицо есть в сводках полиции. Мог бы и бороду отрастить в таком случае». Виктор замолчал. Но, судя по тому, как заходили его желваки, был в тихом бешенстве. «Нам стоит быть заодно», — наконец процедил он совсем тихо. «Или мы утопнем оба. Ты же не думаешь, что я оставлю тебя просто так, если пойду к дну». Аня фыркнула и, оставив угрозу без ответа, пошла ставить чайник. Разговор прошел не очень. Но Аня и не пыталась сгладить углы. Она решила, что не будет думать об этом сейчас. Скоро весна, за ней лето, одиннадцатый класс. Осталось потерпеть совсем немного, и она избавится от опеки Виктора и от него самого. Пусть он останется здесь. Она же будет свободна от всех. Аня понятия не имела, что ее планы изменятся так сильно, а избавление от Виктора придет куда раньше, хоть и гораздо более радикальным способом.